Глава 22. Обвинение себя и других. В первой книге я рассказывала о молодом докторе Надин, у которой появились суицидальные мысли после того, как ее младший брат Ник покончил с собой. Ник страдал от героиновой зависимости и тяжелейшей депрессии после возвращения с войны во Вьетнаме. Надин невероятно любила его и готова была посвятить ему жизнь. Ей казалось, что в детстве родители любили ее сильнее, и она считала себя виноватой в депрессии Ника и сделала все, чтобы ему помочь. Она побудила его пойти учиться и стать пульмонологом, а еще оплачивала лечение у психиатра. Однажды вечером Ник позвонил Надин и спросил, какой эффект монооксид углерода оказывает на кровь. Он сказал, что эта информация нужна ему для доклада по учебе. Надин рассердилась из-за того, что он ей названивает по пустякам. В тот момент она готовилась к выступлению, которое ей предстояло на следующий день, так что девушка быстро ответила и повесила трубку. Ник припарковался под окнами Надин и протянул шланг от выхлопной трубы в салон. Он включил двигатель, и полиция несколько часов спустя нашла его без сознания на переднем сиденье. Его немедленно отвезли в больницу, но по приезде смогли лишь констатировать смерть. Надин была в шоке и сказала себе, «Я должна была догадаться, что он хочет покончить с собой. Его смерть — моя ошибка, так что я тоже должна умереть». Обвинение себя спровоцировало невероятную боль и чуть не стоило Надин жизни. На мой взгляд, самоубийство близкого человека — одно из самых тяжелых переживаний, какое может выпасть человеку. Многие из тех, кто пережил подобную потерю, страдают от подавленности, стыда, вины и злости долгие годы или даже десятилетия. В депрессии люди перестают заниматься обычными делами и даже не хотят вылезать из постели, потому что уверены, что ничто не стоит того, чтобы этим заниматься. Многие, как Надин, вообще отказываются от жизни. На самом деле большинство людей из тех, кто страдает от настолько тяжелой депрессии, какая была у нее, оказываются в больницах. Надин была другой. Несмотря на серьезное депрессивное состояние, она работала по 18 часов в день, была сострадательным и увлеченным педиатром, помогала тяжело больным детям в больнице и дарила им надежду и радость. Но ей самой было отчаянно плохо. Если бы вы пообщались с ней, то ни за что не догадались бы, что внутри она погибает. В последней паре глав мы обсуждали метод Сократа, так что вы, наверное, не удивитесь, когда я скажу, что в случае с самообвинением он тоже может помочь. Утверждение «должен-не должен» и самообвинения часто идут рука об руку. Напомню, метод Сократа предполагает, что вы зададите себе несколько вопросов, которые покажут, насколько несправедлива и нелогична та мысль, которую вы себе внушаете. На пятой или шестой встрече я спросил, Надин, «Если бы в тот день ты знала, что брат попытается покончить с собой, ты бы вмешалась, чтобы спасти ему жизнь». Она тут же согласилась и сказала, что точно сделала бы это. Надин подчеркнула, что невероятно его любила и пошла бы на что угодно, чтобы спасти ему жизнь. Затем я спросил, знала ли она о том, что брат собирается покончить с собой. Надин ответила, что не представляла, что он в таком отчаянии и решила, что он просто готовится к занятиям. Тогда я уточнил, могут ли лучшие психиатры в мире постоянно предугадывать и предотвращать самоубийство. Надин ответила, что нет, ведь почти у всех психиатров были пациенты, которые покончили с собой. Следующий мой вопрос звучал так. Может ли кто-нибудь постоянно предсказывать будущее? Надин ответила, что на это способен только Бог. Тогда я сказал, «Ты винишь себя в смерти брата» и говоришь себе, что должна была знать, как он себя чувствовал в тот день. Это показывает то, как сильно ты его любила, как хотела ему помочь. Но неужели ты равна Богу? Ты можешь предсказывать будущее?» Надин начала плакать и призналась, что нет, не может. Это осознание помогло ей избавиться от невероятного стыда и вины, которые ее мучили. Через пару встреч она окончательно избавилась от депрессии. Ключом к исцелению стала работа над утверждениями должен не должен и самообвинением, которое вело к таким невыносимым мыслям, как ощущение себя неудачницей, вина, отчаяние и безнадежность. Теперь, когда депрессивное состояние ушло, Надин смогла плакать в трагическую потерю брата и жить дальше. Парадоксально, но из-за депрессии она не могла горевать. существует два типа обвинения. Обвинение себя. Вы находите ошибку и вините себя за какой-то недочет, недостаток или промах настолько сильно, что тратите всю энергию на переживание вины или разочарования вместо того, чтобы выделить реальную причину проблемы и составить план по росту и обучению на ошибках. Самообвинение часто идет рука об руку с утверждениями «должен», «не должен», направленными на себя. Надин говорила себе, что должна была знать о суицидальном настроении брата. Обвинение других. Вы находите ошибку у кого-то другого и убеждаете себя, что являетесь лишь невинной жертвой чужой непорядочности. Обвинение других почти всегда идет рука об руку с утверждениями «должен-не должен», направленными на весь мир или других людей. Некоторые люди одновременно страдают от обвинения себя и обвинения других. Я называю такую токсичную комбинацию «маяк вины», потому что обвинение идет по кругу, так же, как свет на маяке. Часть времени вы говорите себе, что вы плохой, а другую часть, что плохой кто-то еще. Так что вы колеблетесь между чувством вины «я плохой» и гнева «ты плохой». Моя коллега-психиатр по имени Меган однажды оказалась в такой ловушке. Она чувствовала невероятный стыд, тревогу и уныние из-за того, что Хельга, одна из ее пациенток с хронической депрессией, была госпитализирована после тяжелой и неожиданной попытки самоубийства. Меган чувствовала невероятное облегчение того, что Хельга выжила, но винила в случившемся себя». Она почти год работала с ней практически без просветлений и говорила себе, что должна была найти способ еще эффективнее помогать ей. Вот что рассказала Мэган. «Попытка самоубийства невероятно меня расстроила. Это одно из худших событий за всю мою карьеру. Оно значительно на меня повлияло, я не могла спать. Меня накрыло негативными эмоциями, я снова и снова проигрывала эту ситуацию в голове» задаваясь вопросом о том, могла ли я что-то сделать иначе. Я очень переживала за Хельгу и ее родных и почувствовала невероятное облегчение, когда попытка самоубийства не удалась. Хельга спрыгнула с моста, так что это было очень серьезно, ей понадобилось долго восстанавливаться. В то же время Меган злилась и винила Хельгу за отсутствие результатов терапии. Хельга постоянно жаловалась на мужа, детей и судьбу во время встреч с Меган, но как будто практически не интересовалась инструментами, которые помогли бы ей изменить ситуацию и стабильно не выполняла домашние задания. Она жаловалась, что слишком устала или забыла и казалась зависимой от жалости к себе, горечи и несчастья, Я не хочу критиковать Хельгу слишком сильно и прошу прощения, если это так прозвучало. У всех нас бывают периоды, когда мы жалеем себя и хотим пожаловаться. По крайней мере, у меня точно бывают. Меган я тоже не хочу критиковать. Бесконечные жалобы сильно расстраивают психотерапевта, который пытается помочь. Как видите, в мыслях Меган присутствовала как обвинение себя, так и других, а также направленные на себя и на других утверждения «должна, не должна». Вот что она себе говорила. Первое. Я должна была более эффективно лечить Хельгу. Второе. Я виновата в ее попытке самоубийства. Третье. Она не должна была так сильно сопротивляться. Четвертое. Она должна была более эффективно бороться с депрессией, и ей следовало выполнять домашние задания, которые я давала. Пятое. Она не должна была столько жаловаться. Шестое. Она должна была сказать мне, что хочет покончить с собой. Я немного переживаю, что вас может выбить из колеи один факт. Вам может показаться странным, что обученный и заслуженный специалист по душевному здоровью может испытывать настолько сильные негативные чувства по отношению к пациентке, Но я вынужден признаться, что мы все, несмотря на то, что являемся экспертами, обычные люди, а значит, точно так же порой подвержены тем негативным мыслям и искажениям, которые испытывают наши пациенты. Вот почему для психиатров и психотерапевтов так важна личная терапия. Плюсы нашей профессии исключительны. Когда видишь, что твой пациент исцелился, это неописуемая радость. Но в то же время стресс от работы с нестабильными людьми и в сильной депрессии может оказаться очень тяжелым. Это темная сторона нашей профессии. Вот почему я каждую неделю даю бесплатные мастер-классы и провожу личные встречи в Стэнфорде для местных специалистов по душевному здоровью. Всем нам периодически нужна возможность настроиться, облегчить душу и начать более позитивно относиться к жизни. Я убежден, что внутреннее умиротворение и радость психотерапевта влияют на его эффективность, и ни один специалист по душевному здоровью не должен работать без постоянной поддержки и обучения. Позитивный рефрейминг. Посмотрим, сможем ли мы помочь Меган. Помните базовое положение когнитивной терапии. Ваши мысли, а не внешние события, создают ваши чувства. Несмотря на то, что попытка Хельги покончить с собой была действительно ужасным событием, негативные чувства Меган возникли из негативных мыслей о себе и пациентке, Но перед тем, как мы попытаемся изменить образ мыслей Мэган, давайте сделаем шаг назад и спросим себя, что эти негативные мысли и чувства рассказывают о ней, что в них есть хорошего, какие преимущества есть у подобного мышления. Пожалуйста, перечислите максимальное количество преимуществ обвинения себя и обвинения других перед тем, как продолжить прослушивание. Когда закончите, изучите списки, которые получились у нас с Мэган. Но сначала всё-таки выполните это упражнение самостоятельно. Вот какие плюсы придумали мы. Ваш список может отличаться, и это нормально. Возможно, вы записали что-то, что не пришло в голову нам.